«Не намерен, да и от вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. Засим остаюсь покорным ко услугам Андрей Дубровский». По нынешним понятиям об этикете письмо сию было бы весьма неприличным. Но оно рассердило Кирилла Петровича не странным слогом и расположением,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 Прибил повара, разбронил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского. Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирилла Петрович без него скучал и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях.